Выйдя из камеры, Серёга поднялся на платформу. По центральному проходу и между палатками сновали взволнованные люди. Но под впечатлением того, что рассказала ему арестованная девушка, Касарин младший обратил внимание на царившее на платформе непривычное оживление только когда на него налетел возбуждённый хорь. Видел от сосерей: "Что там на Маршальской? Чего он говорит?" "О чём ты?" растерялся Сергей. Хорь всплеснул руками. "Ты что, ничего не знаешь?" И прочитав ответ по лицу Сергея, залапатал. "Разведчики с монтажёрами только что вернулись. Бледные, руки трясутся, в глазах страх. Толкум ничего рассказать не могут. Всё какую-то живую паутину вспоминают. Ты бы разыскал отца, спросил, что да как. А где он?" «Совет собирает! Видно, дело серьезное, раз потребовалось совещание!» Не дослушав хоря, Сергей направился к шатру. «Если что узнаешь, расскажи, не тяни!» — крикнул хорь ему в спину. Когда жизнь в роще только обустраивалась, совет рощи собирался в полном составе чуть ли не каждый день. Для этих целей на станции даже установили на возвышении круглый шатер». Однако со временем, когда жизнь вошла в накатанную колею, заседания совета стали проходить всё реже и реже, а все возникающие вопросы решались в рабочем порядке. Последний раз совет собирался, когда обсуждался вопрос о вступлении в союз и заключении договора о военно-экономическом сотрудничестве с маршальской. Это было 5 лет назад. Неиспользуемый по прямому назначению шатёр превратился в место проведения торжественных мероприятий. Там регистрировали браки, чествовали ветеранов и награждали отличившихся. В обычное время туда можно было войти совершенно свободно, но сейчас перед ведущей к шатру лестницей стояли двое вооружённых часовых, те самые патрульные, которые поздравляли Сергея с поимкой пробравшейся на станцию воровки. Полковник-то чернее тучи вернулся. Никогда его таким не видел, озабоченно сказал Серёге один из них. Не знаешь, что случилось? Тот отрицательно покачал головой и кивнул на шатёр. Он там? Там. Все там, подтвердили патрульные. Минут 5 как собрались. Пропустите, мне надо попасть на заседание, потребовал Сергей. Но на этот раз не сработало. Извини, серж. Твой отец лично приказал никого из посторонних. У меня важные сведения обрестованный. Их необходимо сообщить членам суда, заупрямился Серёга, пытаясь протиснуться мимо стражников, но наталкиваясь на мозолистую ладонь. И им сейчас не до неё, ответил загораживающий проход охранник. Похоже, у них там покруче дела. Ничего не оставалось делать. Сергей прошёлся из стороны в сторону, обошёл вокруг шатра, а когда вернулся к ко входу, застал там Хоря и трёх его приятелей. Ну что, поговорил с отцом, бросился к нему Хорь. Сергей покачал головой. Хорь недовольно цыкнул сквозь дырку в зубах, но не ушёл, остался на месте. Ещё через несколько минут к шатру подошли несколько мужчин и женщин. Потом люди стали собираться целыми группами, видно, рассказы вернувшихся с маршальской разведчиков не на шутку всех взволновали. Вскоре вокруг шатра собралась целая толпа. Сергей заметил среди собравшихся плечистую фигуру дрона, который что-то настойчиво на шёптал стоящей рядом с ним Лиде. Девушка пыталась отодвинуться от него, но зажатая со всех сторон людьми, никак не могла это сделать. Наконец отодвинув полог шатра, наружу вышел комендант, а следом за ним и остальные члены совета. Отец Сергея появился последним. Из-за тусклого света лампочек дежурного освещения Сергей не смог рассмотреть выражение его лица, но по резким порывистым движениям понял, что отец чем-то крайне недоволен. Он и держался в стороне от остальных, из чего можно было заключить, что на своём заседании члены совета не пришли к единому мнению. Тут заговорил комендант, и Сергей переключился на него. Сограждане, Обратился комендант ко всем присутствующим, и от его тона у Сергея похолодело внутри. Станция Маршельская заражена неизвестным нам биологически опасным веществом. Её жители либо покинули станцию, либо погибли. Пока не будет проведена дезактивация, и на Маршельской вновь не заработают турбины, мы не сможем восстановить подачу электроэнергии в прежнем объёме. Для экономии жизненно важных ресурсов с этой минуты на станции вводится режим чрезвычайного положения со строго лимитированными нормами выдачи питьевой воды и продуктов питания. Любые нарушения установленных правил будут сурово наказаны. Сергею показалось, что комендант чего-то не договаривает. Услышанное нехорошо удивило его, и Серёга даже на какое-то время забыл о томящейся в темнице девушке, и так и не вспомнил о ней, когда к нему наконец подошёл протиснувшийся сквозь толпу отец. Он был не просто раздосадован, но и зол, и даже не пытался это скрывать. Безвольные трусы, сердито прошептал он себе под нос, но Сергей всё равно услышал. А ком ты? Отец метнул хмурый взгляд в спину осаждаемого людьми коменданта и понизил голос: "А нашим советем решили ограничиться полумерами в надежде, что руководство Союза очистит Маршельскую от заразы и снова запустит остановившиеся турбины. До да потери энергии, которую Сибирская получала с Маршельской для Союза небольшая беда, разве что проспект задерёт цену. Они теперь считай монополисты". Только руководство союза им этого всё равно не позволит. А ради нас в союзе не будут жил рвать, даже если узнают, что мы тут подыхаем. Как же так? растерялся Сергей. Ведь мы тоже входим в союз. Входили, пока защищали Маршальскую от монстров. А без Маршальской мы союзу не нужны. Никто нам не поможет, кроме нас самих. Никто, повторил отец. А что там? на маршальской тоже перейдя на шопот спросил у него сергей отец нахмурился ещё больше даже желваки заиграли чёрт его знает я никогда такого не видел и никто не видел всё оплетено какой-то чёрной паутиной только он сделал паузу сергею показалось что отец собирается с духом она живая по-настоящему живая серёга Когда мы подошли к станции, выбросило в нашу сторону щупальца вот такой толщины. Отец развёл в стороны руки. Мы едва успели отскочить. Ещё бы секунду промедлили, и всё, конец. Честно тебе скажу, когда такую жуть увидел, душа в пятки ушла. Что же мы можем сделать? растерялся Сергей. Уничтожить эту дрянь, пока она не уничтожила нас. Уничтожить Недоверчиво переспросил Сергей: "Но как? Наверняка есть способ, должен быть". Потому как отец произнёс последнюю фразу, Сергей понял, что он пытается убедить в этом самого себя. "Что же мы теперь методом проб и ошибок будем, отцовскими словами удивился Серёга. «Ты помнишь, комендант Маршальской, бывший моряк? Вот он и вел журнал наподобие корабельного, куда записывал сведения обо всех значимых событиях. Я сам видел. Если бы нам удалось заполучить этот журнал, тогда мы, по крайней мере, узнали бы, что произошло у них на станции». «Я вызывался отобрать группу добровольцев, чтобы с их помощью добыть его», — мрачным голосом продолжал отец. «Отец». А эти в совете не дали. Мол, только зря людей потеряем. Хотел сам пойти, не разрешили. Говорят, во время чрезвычайного положения начальник службы безопасности нужен здесь. Вот когда без света погибнут все наши посадки и начнётся голод, поймут, что я был прав. Да боюсь, поздно не было бы. Он замолчал, потом, видимо, решил, что с горяча сказал сыну лишнего и поспешил закончить разговор. Ладно, мне нужно к коменданту. Позже договорим.